Глава десятая. Мой локей Стивен шел по тренду в двух шагах позади меня. Со дня нашей первой встречи миновало больше двух лет, и сейчас никто бы не узнал в нем пугливого ребенка, обезображенного золотухой. Теперь Стивену уже лет двенадцать, и по росту он почти догнал меня. Это стройный мальчик-африканец с прямой осанкой, тонкими чертами лица и внимательными глазами. Маргарет рассказывала, что иногда Стивену по ночам снятся кошмары, и они с мужем просыпаются от его криков. Маргарет — жена Сэма, о мальчике она заботится, будто о родном сыне. «Со мной Стивен немногословен, он лишь отвечает на заданные вопросы». По словам Маргарет, на кухне с другими слугами мальчик более разговорчив. В моем доме он научился читать и писать. Стивен оказался таким способным учеником, что теперь я обращаюсь к нему за помощью, когда нужно проверить гранг газет. Формально Стивен является моим рабом. Согласно строгой букве закона, мальчик — это такая же часть моего имущества, как и камзол, в который я одет или серебряное блюдо с позолотой, хранящееся под замком в большом сундуке для ценностей. Таких сундуков у меня два, один большой, второй поменьше. В первом также лежат бумаги, благодаря которым я в любом суде могу подтвердить свое право собственности на Стивена. Мальчик принадлежит мне душой и телом. При дневном свете переулок возле табачной лавки выглядел еще более невзрачным, чем во время моего прошлого визита. Когда Стивен постучал в дверь Эбботта, никто не открыл. Мы зашли в лавку. Там мне сообщили, что после похорон госпожа Эбботт съехала вместе с дочерью и служанкой. Я показал лавочнику ордер от Арлингтона. «Где они теперь живут?» «Кажется, у друзей, сэр. У меня где-то записан адрес». Несчастный господин Эбботт почти два дня промучился. Он раньше хворал, но так сильно его скрутило в первый раз. Как же он кричал, сэр, даже у Темпл-бар было слышно. И понос без остановки, ему собственная утроба не подчинялась. А служанка еще говорила, что беднягу несколько часов подряд рвало черной желчью. Даже не верилось, что у человека может быть столько всего внутри. Да, сэр, жизнь — штука жестокая. Почувствовав, что мой собеседник способен философствовать до бесконечности, я перебил его. «У вас есть ключ от квартиры господина Эббота?» Лавочник достал требуемое из-под прилавка. Мы со Стивеном вернулись в переулок и отперли дверь. В нос мне сразу ударили многочисленные запахи. Сладкие и кислые, навязчивые и приторные. Так пахнет распад. Коридор справа вел в дальнюю часть дома. Прямо перед нами была лестница наверх. На нижней ступеньке я заметил дохлую крысу. Она валялась в маленькой зловонной лужице, широко распахнутой пастью, полной острый белых зубов как и эбот перед смертью крыса полностью опорожнила свою утробу прикрывая нос полой плаща я одобрел до окна через которое в коридор проникал свет распахнув решетку я оперся подоконник и вдохнул знакомые запахи угольного дыма нужников и готовки к которым примешивались солоноватые нотки с реки отойдя от окна я выпрямился в полный рост Оставалось лишь надеяться, что в воздухе не витают болезнетворные миазмы. Кухня находилась в конце коридора, за ней располагалась судомойня. Два окошка выходили в крошечный сад за высокими стенами, посреди которого медленно умирало чахлое фруктовое дерево. Еще здесь был чулан без окон. Судя по соломенному тюфику, в нем кто-то спал, по всей вероятности прислуга. Там лежала еще одна дохлая крыса. В кухонном шкафу оставались кое-какие объедки, включая заплесневелую горбушку хлеба, а в судомойне я обнаружил почти пустую бочку пива. Вряд ли жильцы этого дома голодали. Скорее всего, госпожа Эббот забрала все с собой. В судомойне я поднял крышку ведра для отходов. В нос мне тут же ударила зловоние Вооружившись метлой, я просунул ручку внутрь и принялся ворошить содержимое. зала гнилые овощи, яичная скорлупа. Я полез глубже и обнаружил кусок грубой бумаги и короткую бечевку. В углу открытого свертка я разглядел символ Пестик и ступка, нарисованные от руки чернилами, а над ними неровный полукруг. Без сомнения, передо мной знак аптекаря. Однако по бумаге не понять, что именно было в нее завернуто. Стивен следовал за мной из комнаты в комнату, сначала внизу, потом наверху. По моему распоряжению он распахивал окна и открывал ставни. Холодный воздух проник в дом, разгоняя тяжелые запахи, висевшие повсюду, будто невидимая завеса. Самое просторное помещение, судя по мебелировке, служило гостиной. У камина, где выселась горка остывшей золы, стоял стол, который был застлан мятой, покрытый пятнами скатертью. Наверху одна дверь вела в спальню и смежный с ней чулан, а другая — в маленькую квадратную комнату, где уместились только старый стол и табурет. Самый нестерпимый смрад стоял в спальне, где, по всей видимости, и умер Эббот. Постельное белье с кровати сняли, оставив один лишь матрас. Улак отсутствовал. Сыновка у кровати оказалась влажной, будто на нее выплеснули ведро другой воды, но просушить коврик не потрудились. У прикроватного столика я заметил осколки бело-голубого фарфора. Никто даже не пытался хоть немного здесь прибраться. Стараясь ступать осторожно, я обошел лужу рвоты, полный до краев горшок, который так и не вынесли, Грязное постельное белье и ночные сорочки. Из-под разорванной ткани одной из них выглядывала третья дохлая крыса. Госпожа Эббот явно собиралась в спешке, взяв с собой лишь ценности и бросив все остальное. Возможно, горе этой женщины было столь велико, что она не могла больше оставаться в доме, где умер ее супруг. Осмотрев спальню, я заглянул в чулан. Двери между ним и спальней не было. Проем завесили, прибив гвоздями к притолоке старое одеяло. Чулан оказался просторнее, чем тот, где ночевала служанка. Там стояла низкая кровать на колесиках, на которой тоже оставили лишь один матрас. На полу лицом вниз валялась маленькая кукла. Эта грубо сделанная игрушка явно знавала лучшие времена, но даже тогда она вряд ли отличалась красотой. Стивен поднял куклу. Ее подолу долу прилипли в волосы. Стряхнув их на пол, мальчик опустил куклу на кровать у изголовья на место подушки. «Зачем ты ее туда положил?» — спросил я «Вдруг девочка за ней вернется, хозяин?» Когда я глядел на эту игрушку, меня вдруг охватила грусть. Я жалел не только самого Эббота, но и все его семейство. Похоронив второго мужа, госпожа Эбботт к тому же лишилась средств к существованию. Его жалование. Девочка, наверное, скучает и по отчему и по дому, и по своей кукле. Будущее маленькой семьи весьма туманно, и оно представляется в мрачном свете. Тем временем, благодаря проветриванию, дышать в комнатах стало полегче. Хотя, может быть, я просто привык к смраду. Мой лакей с невозмутимым видом стоял рядом, пока я, не снимая перчаток, перебирал брошенные эботами вещи. Меня потрясло, как бедно жила семья моего сослуживца. эбот наверняка зарабатывал по меньшей мере 150 фунтов в год, даже может статься намного больше, а у его жены вполне вероятно было преданное. Но в этой квартире у меня создавалось впечатление, что семья еле-еле сводила концы с концами. Ни единого предмета, радующего глаз. Книг мало, а картин или гравюр я и вовсе не заметила А впрочем, дела Эбботов меня не касаются. Меня интересуют лишь две папки, необходимые лорду Арлингтону. Горвин сказал, что обе они стандартного формата. Такие используют и подчиненные Уильямсона, и клерки Арлингтона. В них хранят документы, на данный момент находящиеся в активной циркуляции, и они постоянно кочуют с одного рабочего стола на другой. Папка подобного рода представляет собой сложенный лист плотного картона, внутри которого находятся письма или докладные записки. Скрепляется вся конструкция при помощи бечевки, пропущенной через отверстие в бумагах, а концы прикреплены к наружной стороне. Однако трудность состояла в том, что я никак не мог отыскать эти самые папки. Я обратился за содействием к Стивену, и вдвоем мы обыскали всю квартиру сверху донизу, даже достали из камина кочергу и с ее помощью заглянули под грязное постельное белье и ночные сорочки. Но нашли мы только очередную дохлую крысу, на этот раз в чулане, служившем кладовой. То, что наши поиски не увенчались успехом, омрачило мое настроение еще сильнее. В более благоприятный день я, возможно, не стал бы так кипятиться. Но жалость к собственной персоне обладает свойством подпитывать саму себя, так же, как и ее дальняя родственница — досада. Я и так уже злился на Кэт. После всего, что мы с ней пережили... Она отделалась от меня холодно формальной отпиской. Теперь же меня охватило странное, извращенное удовлетворение от того, что проведение дало мне лишний повод считать себя несчастнейшим из смертных. «Обойдем квартиру еще раз», — сказал я Стивену. «Что, если мы не везде посмотрели?» Мы вновь обыскивали одну комнату за другой, но мои надежды оказались напрасными. Свой второй обход мы завершили в комнате наверху, где из мебели стояли только стул и стул. Столешница была вся в чернильных пятнах и царапинах. Должно быть, Эбб отчинил здесь перья. На подоконнике я заметил агарок сальной свечи, на котором виднелись отпечатки крошечных зубов. «Эта комната — самое подходящее место для хранения служебных документов», — рассудил я. Стивен бесцельно вырошил залу в камине. Внезапно тишину нарушил какой-то звук. Я машинально обернулся, увидел, что мой лакей отошел от камина и понял. От размышления меня отвлек скрип половицы под его ногой. Вот мальчик перенес вес тела на другую ногу, и доска опять протяжно заскрипела. Я хотел сказать Стивену, чтобы закрыл окно, но лакей вдруг опустился на корточки. Вот он просунул пальцы в щель между двумя паркетными досками. Я подошел поближе. Одна доска сбоку от камина оказалась распилена пополам. Зазор между двумя ее частями почти не бросался в глаза ведь паркет вокруг камина был покрыт толстым слоем грязи, пыли и золы. Короткая половица частично провалилась внутрь. Стивен вытащил ее и запустил руку, вскрывающуюся под ней полость между двумя балками, проходящими над потолком нижнего этажа. Мальчик взглянул на меня. «Там ничего нет». Жестом велев ему отойти, я изучил тайник сам. Внутри я нащупал только куски и звездки и часть одной из балок, поддерживавших пол. Никаких папок. Однако обращало на себя внимание подозрительное отсутствие паутины. Тканув пальцем в известковую пыль, я заметил что-то красное размером не больше горошины. Положив свою находку на ладонь, я подошел с ней к окну. У меня в руке был неровный кусок восковой печати, в углу виднелась часть герба. Достав кошелек, я убрал воск во внутренний кармашек. Я отметил, что печать имеет необычный оттенок, ближе к багровому, чем к красному. Так я обнаружил доказательство того, что под полом прятали некий документ. Может быть, Эббот устроил тайник, чтобы уберечь мелкие семейные ценности и от кражи, и от любопытных взглядов прислуги. Видимо, покидая дом, жена забрала оттуда все, включая те самые распроклятые папки. День близился к вечеру, перспектива неспешного обеда в розе или какой-нибудь другой таверне быстро превращалась в несбыточную мечту. Да Арлингтон не обрадуется, когда я вернусь с пустыми руками. Я велел Стивену закрыть все окна. Нужно поскорее отыскать госпожу эбот Куклу возьмем с собой, хозяин. Что? Я удивленно уставился на него. Это еще зачем? Вернем ее маленькой девочке. Сообразив, что идея неплохая я похвалил Стивена, хотя в отличие от мальчика, сам преследовал отнюдь неблагородные цели. Несмотря на то, что за свою короткую жизнь мой лакей перенес немало страданий, они, как ни странно, не заставили его доброе сердце черстветь Я запер квартиру, и мы вернулись в табачную лавку. Лавочник показал мне адрес, который оставила ему госпожа Эбботт. Он был написан элегантным почерком без наклона. «Дом господина Фэншоу». Слоттер-стрит, Смитфлит. Фамилия показалась мне знакомой. Неужели это тот самый человек, которого мы с Кэт встретили во время нашего неудачного похода в театр Герцога Йоркского? С ним был тогда друг голландец. Этот фэн-шоу, помнится, еще жаловался, что по двери его склада затекает вода. — Вы знакомы с этим господином? — спросил я. Лавочник покачал головой. — То есть здесь вы его ни разу не видели? Сунув в ноздрю панюшку табаку, мой собеседник чихнул, на его верхней губе осталось коричневое пятно. — Кэбо там редко приходили гости, сэр. Можно сказать, они жили уединенно. Верно считали, что соседи им не ровне. Лавочник вытер рот тыльной стороной руки. — А может, у них все силы уходили на ссоры. Только и знали, что орать друг на дружку. Пока мы обыскивали квартиру Эбботов, тучи заволокли небо и хлынул пронизывающий холодный зимний ливень. Я решил, что до Смитфилда нам лучше доехать в наемном экипаже. Стивен сидел напротив меня. В темноте царившей внутри кареты его черное лицо было трудно разглядеть. Капли барабанили по крыше, заглушая стук колес. Вдруг Стивен подался вперед. «Хозяин!» Я посмотрел на него. «Что?» В комнате с дырой в полу лежала еще одна крыса. У камина возле подставки для кочерги и совка. Меня интересовали правительственные бумаги, а не дохлые крысы. «И что с того?» Стивен наклонился ко мне, упершись локтями в колени. «Сэр, я насчитал в квартире целых пять штук. Может, для них повсюду разбросали отраву? Ты ничего такого не заметил? Нет, хозяин?» «Я тоже. А, впрочем, крысы могли сожрать ее всю. Да и в любом случае, какое это имеет значение? В каждом доме живут крысы, и все стараются от них избавиться. Экипаж покачивался, стуча колесами по мостовой, а я тем временем пересчитывал в уме всех, кто умер в доме Эбботов — пять крыс плюс один человек, и все они перед смертью опорожняли утробу.